Союз 17 октября, партия октябристов, лидером которого был Гучков, образовался в ноябре 1905 года из нескольких политических группировок консервативно настроенной крупной буржуазии и части помещиков, соглашавшихся с необходимостью проведения буржуазных реформ. Знаменем этих кругов был манифест 17 октября, откуда и название созданное ими организации осенью 1906 года окончательно оформился в политическую партию, ставшую одной из основных группировок, на которые опирался Столыпин. Октябристы безоговорочно поддерживали правительство. Гучков и другие лидеры партии, особенно при Столыпине, часто совещались с министрами, договариваясь о выступлениях в Думе и на страницах печати. Главной причиной подчеркнуто враждебного отношения Витте к октябристам являлось то обстоятельство, что они фактически представляли собой орудие правительства Столыпина, личного врага и соперника Витте, к политике которого он в ряде аспектов относился весьма отрицательно. Именно в связи с этим обстоятельством Витте называет октябристов «развратной партией», а их лидера Гучкова «сателлитом Столыпина». Итак, существеннейший пункт манифеста 17 октября о даровании гражданской свободы был моим министерством в действительности в точности исполнен. Первое. Исключительные положения с открытием Думы и Нового Государственного Совета не могли действовать помимо законодательных учреждений. Второе. Были даны законы о свободе печати обществ, союзов и собраний. Третье. Начало веротерпимости установил еще указ 17 апреля 1905 года. Четвертое. Законодательным учреждениям был дан достаточный контроль над действиями администрации. Существеннейший пункт манифеста 17 октября о даровании гражданской свободы, разумеется, был исполнен Министерством Витты только на бумаге не прекратились ни злоупотребления режимом исключительных положений, ни полицейские преследования, печати, обществ, союзов и собраний, ни административная травля иноверцев, ни бесконтрольные действия администрации. О многочисленных фактах подобного рода сообщает и сам Витте, особенно в главе «Беспорядки и карательные экспедиции». О многих фактах он сознательно умалчивает. Тем не менее, ныне, через 7 лет, в России не только нет гражданской свободы, но даже эта свобода, которая существовала до 17 октября 1905 года, умалена административным произволом, который в последние пятидесятилетия никогда так беззастенчиво не проявлялся. Причиной такому положению вещей следующие обстоятельства. Первое: Полнейшая политическая бестактность и близорукость не только крайних революционных партий, но и почти всех либеральных партий того времени. Они точно сорвались с цепи и вместо того, чтобы считаться с действительностью, обалдели. И акт 17 октября считался недостаточным, и указ 17 апреля о веротерпимости недостаточно широким, а изданные законы о печати, собраниях и прочим Все им представлялось крайне консервативным. Второе. Как это обыкновенно бывало во многих странах, такой безумный натиск на существующий строй 150 миллионов населения с великой историей и составляющих Великую Империю, конечно, многих перепугал. И так как новый строй, конечно, был не по шерсти верхам, то начала образовываться реакция, находившая особое покровительство наверху. Реакция в своих правых флангах, явившаяся столь же безумную и нахальную, как левые фланги революционно-либеральных партий. Третье. Тогда явилось правительство Столыпина, которое имитируется и настоящим правительством, для которого решительно все равно, будет ли конституция или неограниченный абсолютизм, лишь бы составить карьеру. И начали вести такую политику. На словах мы за 17 октября за свободу, а на деле, благо это возможно и выгодно, за полицейский произвол. Чем же это кончится? В конце концов я убежден в том, что Россия сделается конституционным государством де-факто. И в ней, как и в других цивилизованных государствах, незыблемо водворятся основы гражданской свободы. Раз над Россией прогудел голос 17 октября, его не потушить ни политическими хитростями, ни даже военную силою. Вопрос лишь в том, совершится ли это спокойно и разумно или вытечет из потоков крови. Как искренний монархист, как верно подданный слуга господствующего дома Романовых, как бывший преданный деятель императора Николая II к нему в глубине души привязанной и его жалеющий, я молю Бога, чтобы это свершилось бескровно и мирно. Конечно, я не стану перечислять всех законодательных мер, принятых в течение шестимесячного моего премьерства. Я скажу еще несколько слов о капитальнейших законах, положивших начало полному крестьянскому переустройству, мною, к сожалению, незаконченному, а законченному Столыпиным, со внесением в это дело доминирующей полицейской тенденции, что грозит России в будущем большими пертурбациями. Начало крестьянскому переустройству положили труды особого крестьянского совещания, выдвинутого по моей инициативе и совершившего капитальные труды, к сожалению, недоконченные вследствие внезапного его закрытия по интриге Горемыкина и Трепова. Совещание это проводило начало индивидуальной собственности крестьян и сравнение крестьян в правовом отношении со всеми подданными Российской империи. Взамен моего совещания явилось совещание Гримыкина, ровно ничего по себе не представлявшего, но работавшего под флагом принципа стадного уравнения крестьян «Община и полицейское попечительство». После 17 октября 1905 года особое совещание Горемыкина полетело вверх тормашками, и профессор Мигулин через растерявшегося дворцового диктатора генерала Трепова представил его величеству проект «Принудительного отчуждения». Совет министров под моим председательством единогласно отверг этот проект и предложил сложение выкупных платежей и разрешение деятельности крестьянского банка по покупке частновладельческих земель. В результате последовал манифест и указ 3 ноября 1905 года, которыми менее нежели через два месяца После 17 октября были уничтожены выкупные платежи крестьян за земли, им наделенные Александром II при освобождении их от крепостной зависимости, а равно значительно расширена деятельность крестьянского банка, и обе эти меры, требовавшие громадных финансовых жертв, были мною приняты в самый разгар финансового расстройства, о котором я говорил ранее. Вслед затем были образованы при главном управлении земледелия и на местах соответствующие органы для изучения аграрного положения крестьян и оказания им соответствующей помощи. Это положило реальное основание к облегчению крестьян и переустройству их быта. Далее этого мое министерство не считало возможным идти без обсуждения первейшего вопроса русской государственной жизни вопроса крестьянского в законодательных учреждениях, уже созываемых, но оно детально выработало программу крестьянского преобразования, руководствуясь преимущественно трудами сельскохозяйственного совещания, о котором я говорил ранее. Программа эта была выработана в форме вопросов и должна была быть внесена в Думу немедленно после ее открытия. В основании преобразования мое министерство полагало оставить индивидуальную собственность крестьян с дарованием им одинаковых с прочими сословиями и, во всяком случае, культурных, принятых во всех цивилизованных странах, гражданских прав. Причем предполагалось переход из общего владения к индивидуальному совершать без всякого принуждения и постепенно. Все эти труды послужили основанием министерству Столыпина, а затем и Третьей Государственной Думе, совершить крестьянское преобразование, которое ныне приводится в исполнение, и, к сожалению, в будущем может грозить значительными и даже крупными революционными осложнениями. Министерство Столыпина принялось энергично за это преобразование не в сознании государственной необходимости этой меры, А в соображениях полицейских, по такой логике, необходимо обеспечить спокойствие частных владельцев, преимущественно дворян, численность которых Столыпин исчислил в 700 тысяч на 150 миллионов населения, чтобы более не было дворянских погромов. Как это сделать? Очень просто. Возможно больше увеличить частных собственников из крестьян, тогда они будут заинтересованы в спокойствии частной собственности. Итак, нужно насадить в крестьянстве индивидуальную собственность, во что бы то ни стало. А потому в проекте проведен принцип принуждения выхода из общины, то есть насильственное уничтожение такого крестьянского института, который имеет вековую давность. Независимо от всего, вводя насильственно индивидуальную собственность, вошедший в силу закон не озаботился одновременно крестьянам, частным собственникам, дать все гражданские права, которыми мы пользуемся, и прежде всего определенные права наследства, и создал таким образом, так сказать, бесправных или полуправных частных собственников, крестьян». Вводя крестьянскую реформу по политически-полицейским соображениям, спешностью и необдуманностью, одновременно не заботились разрешением целой массы бытовых крестьянских вопросов. В результате получится масса хаоса и несомненное нарождение из крестьян десятков миллионов пролетариев. Витте говорит о Столыпинской аграрной реформе, с помощью которой царизм рассчитывал создать себе социальную опору в лице кулачества и тем ослабить крестьянское движение против помещичьего землевладения. Начало реформе было положено указом 9 ноября 1906 года, разрешавшим выход крестьян из общины и закрепление надельной общинной земли в частную собственность. Позднее насильственное разрушение общины было закреплено законом об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении от 14 июня 1910 года. Были также расширены операции крестьянского банка по выдаче состоятельным крестьянам в суд для прикупки земли и приняты меры к увеличению переселения крестьян из Европейской России в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Столыпинская реформа несколько ускорила развитие капитализма в деревне, однако надежды царизма отвлечь крестьян от революционной борьбы против помещиков – Внутри крестьянской борьбой за надельные земли не оправдались. Из общин выделалось лишь 2,5 миллиона домохозяев, около четверти общинных дворов, да и из них половина, миллион триста тысяч хозяев, продала свою землю. А В итоге реформы, Увеличилась бедняцкая прослойка, составившая две трети крестьянского населения. Обнищание крестьян усиливало их движение против полностью сохранивших свои земли помещиков, а кулачество осталось малочисленным и не могло открыто противостоять крестьянской массе. Провал расчетов, связанных с реформой, делал неизбежной новую демократическую революцию. Как признает сам Витте, он в принципе не только не возражал против аграрной политики Столыпина, но даже рассматривал последнюю как развитие программы крестьянского преобразования, выработанной под его Витте личным руководством. Витте критиковал Столыпина лишь за его стремление форсировать разрушение общины насильственными полицейскими средствами, что, по мнению Витте, грозило скомпрометировать все дело аграрной реформы в глазах крестьян и усилить крестьянское движение, то есть привести к прямо противоположным результатам. Во время моего министерства Почти все высшие учебные заведения были закрыты. Большинство профессоров либеральничало, и многие выходили из рамок спокойного благоразумия. Но я был уверен, что при том уважении, которое сумел внушить к себе министр народного просвещения граф Толстой, все в непродолжительном времени успокоится. И действительно, 17 октября значительно уменьшило угар в среде профессоров, и после летних вакаций все высшие учебные заведения открылись. Но тогда уже министром народного просвещения был Кауфман. До 17 октября были постоянно беспорядки в высших учебных заведениях, и эти беспорядки поглотили внимание высшего начальства. При графе Толстом в моем министерстве оказалось, что дух беспорядков давно проник и в средние учебные заведения, но только это скрывали. Граф Толстой ввел так называемые родительские комитеты при гимназиях, которым давалось право следить за поведением учащихся и за общим порядком учебного заведения. Комитеты эти принесли большую пользу в смысле направления учебных заведений спокойным занятием. теперь министр народного посвящения безсобашники что эти комитеты стремятся уничтожить как весьма либеральными учреждениями. Кассо, министр народного просвещения 1910-1914 годы, в знак протеста против реакционной политики Кассо, несколько виднейших профессоров Московского университета подали в отставку. Граф Толстой входил в совет с представлением об уничтожении ограничительных норм для приема евреев в учебные заведения, исходя из той, по моему мнению, совершенно правильной мысли, что самое естественное разрешение еврейского вопроса заключается в приобщении их к национальному образованию. Совет министров после продолжительного обсуждения этого вопроса склонился к принятию предложения министра народного просвещения. Журнал был представлен на утверждение государя-императора. Его Величество не утвердил журнал, а вернул его с резолюцией что он даст по этому предмету указания впоследствии. Столыпин сначала предполагал также оказать некоторые льготы еврейству в смысле уничтожения некоторых ограничений относительно его существующих. По этому предмету был составлен журнал и представлен ячеству. Государь снова резолюции отложил решение вопроса. Затем Столыпин, видя, что можно иметь в будущем хорошие перспективы, налегая на евреев и взяв курс неонационализма, иначе говоря лозунг гонения всех русских подданных нерусского происхождения», Одна треть или около 60 миллионов жителей Российской империи начал вводить новые ограничения для еврейства, и существовавшие нормы для евреев в учебных заведениях еще более сузил. Теперь идет сплошная травля евреев, и я думаю, что натравщики сами не знают, куда они идут и что полагают этим достигнуть. Можно... Не симпатизировать евреям, можно считать эту нацию как бы носящую клеймо проклятия, но все-таки евреи суть люди, русские подданные, евреи суть русские граждане, и другого способа борьбы или обращения с ними, чем который принят во всех цивилизованных странах, Германии, Франции, Англии, Италии, Америки и прочее, и прочее, не существует как постепенное приобщение их общей и равноправной гражданской культуре. Хотелось мне сказать несколько слов об еврейском вопросе во время моего премьерства. Нужно сказать правду, что во время освободительного движения евреи играли выдающуюся роль в смысле раздувания, а иногда и руководства смутаю. Конечно, такое положение в значительной степени объясняется и, пожалуй, оправдывается тем особливо бесправным положением, в котором они находились, а равно теми погромами их чернию которые правительство не только допускало, но само устраивало. Так, например, громаднейший погром в Кишиневе был прямо устроен плеве, Но все-таки факт исключительного участия евреев в смуте и революционной каши остается неоспоримым фактом. Как только я стал премьером, еврейская депутация с бароном Гинзбургом во главе, человеком почтенным и весьма богатым, просила быть принятой. Я ее принял. Помню, что кроме барона Гинзбурга были винавер. Присяжный поверенный, будущий выдающийся член Первой Государственной Думы от города Санкт-Петербурга. Слёсберг, также присяжный поверенный. Кулишер, тоже присяжный поверенный, которого я еще знал в Киеве, когда он принимал участие в весьма либеральной по тому времени газете Заря. Варшавский. Довольно богатый человек, сын очень богатого и известного варшавского строителя железных дорог и сочлена пресловутой интендантской компании «Горвиц», «Коген» и «Варшавские» в прошлую Восточную войну 70-х годов и другие. Они явились ходатайствовать, чтобы я просил у государя и провел еврейское равноправие в России». Варшавский, крупный подрядчик, один из основателей компании Грегер, Горвец, Коген и Варшавский. Здесь Варшавский сын подрядчика Варшавского. Винавер, один из лидеров партии кадетов, депутат Первой Думы. Гинзбург барон, крупный банкир и предприниматель. Кулешер юрист либеральный деятель. По этому поводу я им откровенно высказал, что, как всем известно, я не юдофоб и считаю, что в конце концов другого решения еврейского вопроса в будущем, как то, которое имело место во всех цивилизованных странах, то есть предоставление евреям равноправия, нет. Но, во-первых, это может быть сделано лишь постепенно, ибо в противном случае в некоторых сельских местностях еврейское равноправие может вызвать не искусственные, а действительные погромы. А во-вторых, для того, чтобы в то время я мог поднять вопрос о предоставлении существенных льгот еврейству, или, вернее говоря, для того, чтобы я мог выставить принцип еврейского равноправия, Необходимо, чтобы еврейство усвоило себе совсем иное поведение, нежели то, которому оно следовало. Оно должно во всеуслышание заявить монарху и свое заявление подкрепить соответствующим поведением, что оно ничего от его величества не просит, кроме одного обращения с ними, как со всеми остальными подданными». Между тем, в последнее время евреи являются деятелями в различных политических партиях и проповедуют самые крайние политические идеи. Я им говорил «Это не ваше дело. Предоставьте это русским по крови и по гражданскому положению. Не ваше дело нас учить. Заботьтесь о себе». Вот вы увидите, насколько от такого поведения вашего, которому вы теперь следуете, вы и ваши дети пострадают. Барон Гинсбург заявил, что он совершенно разделяет мое мнение. Слезберг и Кулишер также заявили, что и они разделяют мое мнение, остальные же... Присутствовавшие евреи не соглашались с моими увещеваниями. В особенности возражал Винавер, заявивший, что теперь настал момент, когда Россия добудет все свободы и полное равноправие для всех подданных, и что потому евреи должны всеми своими силами поддерживать русских, которые этого добиваются, и за это воюют с властью. Так свидание это и кончилось». Слезберг присяжный поверенный. Затем, когда я ставил пост главы правительства и был во Франкфурте на Майне летом 1907 года, то главы тамошних евреев просили с ними свидеться. Я виделся с ними у Аскенази, богатого франкфуртского гражданина, почтенного человека русского по происхождению, которого издавна знал. Там присутствовали главные представители немецкого еврейства, и из Берлина приехал известный доктор Натан. Аскенази, житель Франкфурта-на-Майне. Натан, еврейский националистический деятель. Я им опять говорил то же, и то, что мне возражал Винавер в Петербурге, говорил Натан во Франкфурте. Из Франкфурта я приехал в Париж, там я виделся у барона Эдуарда Ротшильда с несколькими французскими евреями. Я им опять повторил то же. Они мне ответили, что они моего мнения, но что они бессильны подействовать на русское еврейство. Я думаю, что теперь евреи видят кто был прав, я или их бестактные, если не сказать более, советники. Никогда еврейский вопрос не стоял так жестоко в России, как теперь, и никогда евреи не подвергались таким притеснениям. Анархических покушений на представителей власти в мое время было относительно высших лиц сравнительно малым но относительно мелких чинов, преимущественно полицейских, довольно много. Тем не менее, на меня, а особливо на Дурного, происходила постоянная охота. Я жил в запасном доме Зимнего дворца, у меня не было никакой охраны, но я постоянно получал предупреждение от департамента полиции, чтобы я не ездил туда-то и не выходил совсем в некоторые дни. Я не обращал на эти предупреждения никакого внимания. Не от того, чтобы я не боялся смерти, но потому что считал, что в моем положении бояться нельзя, ибо на меня все смотрят. Я ежедневно выходил пешком, а чаще всего ездил на своем автомобиле, всем известном, в особенности по его шумливости. Бог мне дал такой характер, что я боюсь опасности, когда далек от нее» и боязнь эта проходит, когда она ко мне близка или находится передо мною. Дома я ее боялся, а когда выходил на улицу, то страх проходил. Дурново также бравировал опасностью. Он имел вне дома очень хорошую знакомую, к ежедневно ходил, что составило заботу его охраны. Впрочем, в мое время даже министр внутренних дел имел самую маленькую охрану. Это уже во времена Столыпина начали тратить на охрану премьера миллионы, строить крепости вместе жительства премьера, Елагинский дворец, переодевать охранников в служителей Государственного совета, Думы, Влакеев, возвозчиков, кучеров, что не спасло Столыпина от пули охранника Багрова. Должен сказать, что эти безумные траты на охрану Нисколько не выражали, что Столыпин был трусом. Нет, он был, несомненно, храбр, но это была своего рода мания. Багров, Богров, агент Киевского охранного отделения, убийца Столыпина. Когда я оставил пост главы правительства, ко мне пришел мой большой приятель, князь Меликов, умерший, тифлистский предводитель дворянства, и передал мне, что у него были сегодня два члена Думы, крайние революционеры-анархисты, и выражали искреннюю радость, что я ушел, ибо я должен был быть убитым одним из их товарищей, вынувшим жребий, и что все-таки им меня было жалко, так как я тоже уроженец Кавказа, И я, равно как и мои родители, на Кавказе пользовался уважением и любовью. Меликов, князь в начале 900-х годов, тифлистский предводитель дворянства. Глава 63. Моя отставка.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 Представляя собой человека доброго, далеко не глупого, но не глубокого, слабовольного, в конце концов, человека хорошего, но унаследовавшего все качества матери и отчасти своих предков, Павла, и весьма мало качеств отца, не был создан, чтобы быть императором вообще, а не ограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности». Основные его качества – любезность, когда он этого хотел, Александр I, хитрость и полная бесхарактерность и безвольность. Вступивший на престол, будучи насыщен придворными льстивыми уверениями, что он самим Богом создан для неограниченного управления русским народом, для его блага, что он является таким образом орудием Всевышнего, посредством которого Всевышний управляет Российскую империю, он по наущению победоносцева-дурного на привет местных людей, любившихся поздравить государя со вступлением на престол и намекнувших на необходимость привлечь общественные силы к высшему управлению, ответствовал, что нужно бросить эти напрасные мечтания». И если бы император Николай II обладал как государь более положительными качествами, нежели он обладает, то действительно желания местных людей, вероятно, надолго остались бы напрасными мечтаниями. Очень может быть, что если бы он, как государь, удачно женился, то есть женился на умной и нормальной женщине, то его недостатки могли бы в значительной степени уравновеситься качествами его жены. К сожалению, и этого не случилось. Он женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной и забравшей его в руки, что было нетрудно при его безвольности. Таким образом, императрица не только не уравновесила его недостатки, но, напротив того, в значительной степени их усугубила, и ее ненормальность начала отражаться в ненормальности некоторых действий ее августейшего супруга. Вследствие такого положения вещей с первых же годов царствования императора Николая II начались шатания то в одну, то в другую сторону и проявления различных авантюр. В общем же направление было не в смысле прогресса, а в сторону регресса. Не в сторону начал царствования императора Александра II, а в сторону начал царствования императора Александра III, вытянутых убийством императора Александра II и смутою, начал, от которых император Александр III сам в последние годы начал постепенно отходить. Такое положение вещей подрывало престиж власти, усилило деятельность революционно-анархических элементов, которые не встретили дружного и искреннего отпора в благоразумных и имущих классах населения. Все как бы жили под давлением убеждения или идеи «так жить дольше нельзя, нужно что-то переменить, нужно обуздать бюрократию». А что такое бюрократия? Ничто иное, как неограниченное правление, как неограниченный император, неограниченный выборными общественными элементами. Отсюда до Конституции не один шаг, а один вершок. Этот вершок и ускользнул, когда император, склонный к советникам с заднего крыльца, втянулся в японскую войну и легкомысленно подверг жизни сотен тысяч своих подданных и благосостояния империи, уничтожению, а престиж империи – позорному умолению. Явился акт 17 октября 1905 года. Этот акт, конечно, не был добровольный в том смысле, что Николай II никогда не согласился бы осуществить напрасные мечтания, если он не видел, что в данный момент у него нет другого выхода, обещающего успокоения этот выход мною ему был указан и под влиянием силы не только русского но мирового общественного мнения он заставил меня и принять бразды правления должен сказать что как не соблазнителен был выход 17 октября для императора и особливо для всей дворцовой клики и той части дворян, которая издавна состояла на нахлебником достояния народа, Николай II исполнил бы данные 17 октября обещания, если бы культурные классы населения выказали благоразумие и сразу отрезали бы от себя революционные хвосты. Но этого не случилось. Культурные классы населения оказались не на высоте положения, которое, впрочем, приобретается большим политическим и государственным опытом. 17 октября дало повод культурным либеральным классам населения Предъявить крайние требования, до которых можно доходить лишь постепенно, приспосабливая к ним государственную жизнь, двигающуюся преемственно, иначе выдворяется хаотическое состояние. Крайние левые революционные партии продолжали анархические выпады и бесчинства. Это с прекращением войны вызвало создание правых революционных партий, которые нашли оплот в дворцовых сферах и, в конце концов, у самого императора. Сначала эта поддержка была тайная, или, вернее, не демонстративная, а с моим уходом сделалась явную, ничем не стесняющейся. Постепенно начали на поверхность влияния и власти выходить деятели, чего изволите, а особенно всякого рода политические хулиганы вроде Дубровина, Пуришкевича и прочие братьи. Первое время после 17 октября Его Величество меня слушал, затем, по мере того, как смута начала успокаиваться и страх перед внезапной революцией начал проходить, государь начал избегать меня слушать, хитрить, принимать различные действия помимо меня и даже в секрете от меня». Его Величество не хотел, чтобы министром внутренних дел был Дурново, так как Дурново в то время либеральничал и соперничал с Треповым, когда они оба были товарищами у Булыгина. Трепов по полиции почти диктатор, а Дурново в загоне по управлению почтами и телеграфами и в качестве умного человека. Когда же его величество увидел, что хотя Дурново был назначен по моему желанию, но он готов для своей карьеры подставлять мне ножки или вообще отречься от меня и сблизиться с Треповым, то государь уже начал меньше стесняться моими мнениями. Уже 31 января Его Величество на одном из моих докладов изволил написать, по моему мнению, роль председателя Совета Министров должна ограничиваться объединением деятельности министров, а вся исполнительная работа должна оставаться на обязанности подлежащих министров. А так как исполнительная часть может производиться непосредственно по докладам государя или непосредственным указанием государя, то этим путем главу правительства во всех случаях, когда желали обойти несговорчивого премьера, оставляли в стороне и делали желаемое помимо его. Стремление обходить меня при моей несговорчивости все усиливалось по мере успокоения. Но все-таки боялись со мной расстаться, боялись государственного банкротства и отсутствия войск в империи. Я с своей стороны чувствовал, что при таких условиях я оставаться на посту полуноминального главы правительства не могу. Как-то раз я видел состреповым и передал ему, что должен буду просить Его величество освободить меня, на что Трепов через несколько дней мне передал, что государь на это никак не согласится. С той же целью я виделся с великим князем Николаем Николаевичем, и на заявление мое, что я желаю, чтобы государь меня освободил, так как я готов отвечать перед Россией за свои действия, но не желаю отвечать за действия, совершаемые помимо меня, Великий князь отмолчался. Я говорил с Треповым и великим князем Николаем Николаевичем, потому что в то время это были два лица наиболее доверенные у его величества. Наконец, на ту же тему я несколько раз заводил разговор с государем, и Его Величество или ускользал от этой беседы, или давал мне понять, что еще есть важные дела, которые я должен сделать, и прежде всего совершить заем, дабы спасти наши финансы. Когда мне удалось перевести значительную часть войск в империю и тем усилить правительство и совершить колоссальный заем, то ввиду крайне ненормального положения, в которое я был поставлен, я решил официально просить государя освободить меня. Ранее того, я передал о моем решении некоторым из моих коллег, и в том числе морскому министру Бирилеву. Бирилев На другой день приходил меня отговаривать, причем для меня было ясно, что, впрочем, он не скрывал, что он имел такое поручение от императрицы, благоволением которой он пользовался в то время. Но мое положение сделалось невыносимым, и при всей преданности моей государю я решил положить этому конец. В беседе с Берилевым по этому предмету я ему, между прочим, сказал, Я от своей линии не отступлю, мои отношения к государю уже теперь, вследствие моего несогласия идти на веревочке, которая номинально находится в царской руке, а в действительности дергается то одной, то другой рукой, совершенно ненормальны. Коль скоро я деньги достал, и войско начало возвращаться из-за Байкалья, то как только почувствуют, что без меня могут обойтись, отношения эти станут еще более анормальными. Вы говорите, что я должен остаться, если не для царя, то для Родины. Оставаться пешкой в руках генерала Трепова, великого князя Николая Николаевича и целой фаланги нарождающихся черносотенцев я не могу, так как тогда я буду бесполезен и царю, и Родине. А все равно... Как только государь почувствует, что меня можно спустить, то он спустит на первом моем сопротивлении, которым еще ныне он уступает, боясь опять того, что было до 17 октября. Адмирал Берилев не согласился со мною в определении отношений дворца к людям с самостоятельными убеждениями. Он мне сказал, когда государь меня назначил министром, я поставил ему одно условие — сказать мне откровенно, когда он перестанет мне доверять, и он обещал это сделать. Мне случалось несколько раз слышать такие суждения, что я должен был сразу, как только государь не соизволил согласиться со мною, в какой-либо важной мере сейчас же бросить и уйти. Я этого не сделал, и если бы пришлось вторично находиться в том же положении, я бы это все-таки не сделал бы. По моему убеждению, это было бы с моей стороны непорядочно, ни по отношению России, ни по отношению Его Величества, по отношению России потому что я тогда принес бы ей непоправимое или труднопоправимое зло, а по отношению к государя, потому что я связан с императорским домом не только тем, что мои предки были ему верные слуги, но и тем, что я был одним из любимых министров отца императора Николая II. Знаю его с юности, был при нем долгоминистром и высшим сановником. Мой долг был сделать от меня все зависящее, чтобы не создавать для императора непреодолимых или тяжких затруднений. Я родился монархистом и, надеюсь, умереть таковым, а раз не будет Николая II при всех его плачевных недостатках, монархия в России может быть поколеблена в самой своей основе. Дай Бог мне этого не видеть». Хотя через 3-4 месяца после 17 октября я внутренно решил уйти с поста премьера, как только я окончу главнейшие задачи, на меня упавшие, что должно было быть сделано к открытию Государственной Думы, никак не позже мая месяца. Я, тем не менее, все время с своей стороны делал все от меня зависящее, чтобы приготовить к открытию Государственной Думы все необходимые законопроекты истекающие, из преобразования 17 октября и являющиеся последствием потрясения, которому Россия подверглась от войны с Японией и смуты. Об этом неоднократно велась речь в заседаниях Совета. Специально же этому вопросу было посвящено заседание 5 марта. В этом заседании я снова поднял вопрос о необходимости подготовить и своевременно обсудить в Совете законопроекты, подготовляемые для Государственной Думы. При этом я высказал, что необходимо сразу направить занятия Государственной Думы к определенным широким, но трезвым и деловым задачам, и тем обеспечить производительность ее работы В соответствии с этим правительству необходимо выступить перед выборными людьми во всеоружии с готовой и стройной программой. Совет в этом заседании, между прочим, высказал, что наиболее важным является скорейшее окончание подготовительных работ по крестьянскому делу, так как вопрос об устройстве быта крестьян является бесспорно наиболее жизненным и насущным. Ввиду этих суждений уже в середине апреля был приготовлен в Государственную Думу целый ряд законопроектов по различным отраслям государственного управления и была разработана подробнейшая программа крестьянского преобразования, изложенная в виде вопросов. Этот труд и послужил Столыпину для составления закона 9 ноября о крестьянском преобразовании с внесением в него, к сожалению, принудительного уничтожения общины для создания полу, если не совсем, бесправных крестьян, частных собственников. Так как каждое представление нужно было доставить в Государственную Думу в нескольких стах экземплярах по числу членов, то шутили, что мое министерство приготовило для Думы целый поезд представлений. 14 апреля 1906 года я послал Его Величеству следующее письмо. «Ваше Императорское Величество, я имел честь всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество для пользы дела освободить меня от обязанностей председателя Совета Министров до открытия Государственной Думы, когда я кончу дело о займе, и Ваше Величество соизволили милостиво выслушать мои соображения». Позволяю себе всеподданнейше формулировать основания, которые побуждают меня верноподданнически поддерживать мою вышеизложенную просьбу. Первое. Я чувствую себя от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно в положении председателя Совета Министров, в особенности при новых условиях. Второе. Отдавая должную справедливость твердости и энергии министра внутренних дел, я, тем не менее, как вашему императорскому величеству известно, находил несоответственным его образ действия и действия некоторых местных администраторов, в особенности в последние два месяца после того, как фактическое проявление революции скопом было подавлено. По моему мнению, этот прямолинейный образ действий раздражил большинство населения и способствовал выборам крайних элементов в Думу, как тест против политики правительства. Третье. Появление мое в Думе вместе с его поставит меня и его в трудное положение. Я должен буду отмалчиваться по всем запросам по таким действиям правительства, которые совершались без моего ведома или вопреки моему мнению, так как я никакой исполнительной властью не обладал. Министр же внутренних дел, вероятно, будет стеснен в моем присутствии давать объяснения, которые я могу не разделять. Четвертое. По некоторым важным вопросам государственной жизни, как, например, крестьянскому, еврейскому, вероисповедному и некоторым другим, ни в совете министров, ни в влиятельных сферах нет единства. Вообще я не способен защищать такие идеи, которые не соответствуют моему убеждению. А потому я не могу разделять взгляды крайних консерваторов, ставшие в последнее время политическим кредо министра внутренних дел. Пятое. В последнем совещании совещание было под председательством Его Величества об основных законах член Государственного Совета граф Полен и считающийся в некоторых сферах знатоком крестьянского вопроса член Государственного Совета и председатель крестьянского совещания Гаримыкин высказали свои убеждения не только о По существу этого вопроса о недопустимости ни в коем случае возмездного отчуждения земли в пользу крестьян, но и по предстоящему образу действия правительства, Гаримыкин заявил, что если Дума поднимет вопрос о принудительном отчуждении в пользу крестьян, возмездном, то ее следует немедленно распустить». Крестьянский вопрос определяет весь характер деятельности Думы. Если убеждения их, Полена и Горемыкина, правильны, то, казалось бы, они должны были бы иметь возможность провести их на практике. Государь как бы по моему указанию и назначил Горемыкина. Шестое. В течение шести месяцев я был предметом травли всего кричащего и пишущего в русском обществе и подвергался систематическим нападкам, имеющих доступ к вашему императорскому величеству крайних элементов. Революционеры меня клянут за то, что я всем своим авторитетом и с убеждением поддерживал самые решительные меры во время активной революции. Либералы... За то, что я по долгу присяги и совести защищал и до гроба буду защищать прерогативы императорской власти. А консерваторы, потому что неправильно мне приписывают те изменения в порядке государственного управления, которые произошли со времени назначения князя Святополк Мирского министром внутренних дел». Я очень сочувствовал этому назначению князю Мирскому, питая дружбу и уважение, но он был назначен без всякого моего участия, ибо я тогда был в Апале, занимая пост председателя комитета министров. «Покуда я нахожусь у власти, я буду предметом ярых нападок со всех сторон». Более всего вредно для дела недоверие к председателю совета крайних консерваторов, дворян и высших служилых людей, которые, естественно, всегда имели и будут иметь доступ к царю, а потому неизбежно вселяли и будут вселять сомнения в деях и даже намерениях людей, им неугодных. Седьмое. Думы политика правительства должна быть направлена к достижению соглашения с нею или же получить направление весьма твердое и решительное, готовое на крайние меры. В первом случае изменение состава министерства должно облегчить задачу, устранив почву для наиболее страстных нападок, направленных против администров и в особенности главы министерства по отношению которых за бурное время накопилось раздражение той или другой влиятельной партии. В том случае все соглашения будут достигнуты гораздо легче. При втором решении правительственная деятельность должна сосредоточиться в лице министров внутренних дел, юстиции и военных властей. И при таком направлении дела я мог бы быть только помехою, и как бы я себя не держал, в особенности крайние консерваторы будут подвергать меня злобной критике. Я бы мог всеподданнейше представить и другие, по моему мнению, основательные доводы, говорящие в пользу моей просьбы освободить меня от поста председателя Совета Министров до открытия Думы. Но мне представляется, что и приведенных доводов достаточно, чтобы моя просьба была милостиво принята Вашим Величеством. Я бы гораздо раньше обратился с этой просьбой, уже тогда, когда я заметил, что положение мое как председателя Совета Министров было поколеблено. Но я не считал себя вправе этого сделать, пока финансовое состояние России внушало столь серьезные опасения». Я осознавал свою обязанность приложить все мои силы, дабы Россию не постиг финансовый крах, или что еще хуже, чтобы не создались такие условия, при которых Дума, пользуясь нуждой правительства в деньгах, могла заставить идти на уступки, отвечающие целям партий, а не пользам всего государства, непрерывно связанным с интересами вашего императорского величества» все революционные и антиправительственные партии недаром ставят мне в особенную мою вину мое преимущественное, если не исключительное участие в этом деле. Теперь, когда заем окончен и окончен благополучно, когда Ваше Императорское Величество можете, не заботясь о средствах для ликвидации счетов минувшей войны, и при наступившем до да известной, по крайней мере, степени успокоении обратить... Все высочайшее внимание на внутреннее устроение империи, направив в надлежащее русло деятельность Думы, я считаю за собою некоторое нравственное право возобновить перед Вашим Величеством мою просьбу. Поэтому осмеливаюсь повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества всеподданнейшее мое ходатайство о всемилостивейшем соизволении на увольнение меня от должности председателя Совета Министров. Вечером того же 14 апреля я созвал совет министров и прочел им уже посланное мною прошение об увольнении. Дурнаво выслушал его спокойно. Всем министрам, а в том числе Дурнаво, был, видимо, неприятен этот мой шаг, так как это ставило вопрос о том, как будет с ними». Некоторые из министров выражали желание также немедленно послать просьбу об увольнении. Я их отговаривал это делать. Вариант. Никто из министров одновременно со мной не подал прошение об увольнении. Да если бы они и вздумали подать, то я бы настаивал на том, чтобы они этого не делали, так как я не хотел, чтобы перед созывом Думы водворился... Порядок парламентского ухода всего министерства вместе, предпочитая, чтобы они остались на своих постах. Министр народного просвещения граф Толстой высказал свое удовольствие, что я принял этот шаг, сказав, что ему известно, какая интрига все время шла против меня во дворце, и что все равно, как только государь почувствовал бы, что он может справиться без меня, Он бы сейчас это сделал в виду моей несговорчивости. 16 апреля, уже на другой день к вечеру, я получил от государя следующее собственноручное письмо. «Граф Сергей Юльевич, вчера утром я получил письмо ваше, в котором вы просите об увольнении от занимаемых должностей».